Джейкобсон, несомненно, воспринял молчание Маккелпейна либо как сомнение, либо как знак полного согласия. «Может быть, мистер Маккелпейн, — сказал он, — вы тоже уже пришли к такому заключению?» Маккелпейн не ответил ни да, ни нет. Вместо этого он сказал, «Оставьте машину, как есть». Мы пошлем Генри и мальчиков с транспортировщиком, пусть ее заберут. Пошли обедать. По-моему, мы заслужили свой обед, не так ли? И стаканчик опрокинуть тоже не помешает, мы и это заслужили. Пожалуй, у меня еще никогда не было столько оснований опрокинуть стаканчик, как за прошедшие четыре недели». «Не буду с вами спорить на этот счет, мистер Маккелпейн». Синий автомобиль Маккелпейна стоял позади заправочного пункта «Коронада». Маккелпейн и Джейкобсон сели в него и поехали вниз по шоссе. Харлоу проводил их взглядом. Если его и встревожили выводы, к которым пришел Джейкобсон, а, может быть, и Маккелпейн тоже, то это никак не отразилось на его спокойном лице». Выждав, пока машина скроется в сумерках, он осторожно огляделся, чтобы удостовериться, что вокруг никого нет и никто за ним не следит, и направился за пункт обслуживания фирмы «Гарри». Там он открыл парусиновую сумку, которую принес с собой, достал плоский электрический фонарик с вращающейся головкой, молоток, отвертку и зубило, и разложил все это на крышке ближайшего ящика. Потом включил фонарь, и яркий белый луч высветил окружающие предметы. Поворот головки и ослепительно-белый свет мгновенно сменился темно-красным. Харлоу взял молоток и зубило и решительно принялся за дело. Большую часть коробок и ящиков, однако, не понадобилось открывать с помощью инструментов. Они не были заколочены, ибо не содержали ничего, что могло бы заинтересовать даже очень неприхотливый взор. Он даже не знал бы, что именно надо искать среди этой коллекции частей двигателя, гаек и других предметов, понятных лишь посвященным, а если бы и взял что-нибудь, то не знал бы, как этим воспользоваться. Те несколько ящиков, которые для вскрытия действительно потребовали применения силы, Харлоу открыл очень осторожно, аккуратно и совершенно бесшумно. Осмотр содержимого занял очень немного времени, может быть, по той причине, что всякое промедление таило в себе опасность быть застигнутым. К тому же Харлоу, видимо, очень хорошо знал, что именно ему нужно. В некоторые ящики он бросил лишь мимолетный взгляд, и даже на самый большой из них он потратил не больше минуты. Через полчаса после начала операции он начал закрывать все обследованные им ящики, Те, что пришлось вскрывать, он забил снова, обмотав молоток куском ветоши, чтобы свести звуки до минимума и, по возможности, не оставить следов. Закончив с этим делом, он сложил фонарь и инструменты в сумку и растворился в темноте. Если он и был разочарован результатом своих поисков, то ничем этого не проявил. Правда, Харлоу вообще весьма редко проявлял какие-либо чувства. Через четырнадцать дней Никола тракио достиг того, что обещал Мак-Элпейну, и того, что составляло честолюбивые стремления всей его жизни. Он взял большой приз Австрии. Харлоу, на что теперь почти никто и не надеялся, не выиграл ничего». Хуже того, он не только не закончил гонку, он фактически только начал ее, сделав лишь на четыре заезда больше, чем в Англии. А ведь там он провалился в первом же заезде. Начал он, правда, хорошо. По любым стандартам, даже по его собственным, он стартовал с блеском и после пятого заезда лидировал, вырвавшись далеко вперед. Но на следующем круге его коронада оказался... На смотровой яме. Когда Харлоу вышел из машины, он выглядел вполне нормально, ни малейшего проявления тревоги и ничего даже отдаленно напоминавшего холодный пот. Но руки его были глубоко засунуты в карманы комбинезона и крепко сжаты в кулаки. А в таких случаях невозможно определить, дрожат они или нет». Лишь на мгновение он вынул одну руку, чтобы отмахнуться от бежавших к нему людей, тех, кому не безразлична была судьба команды Коронада. Всех, кроме еще прикованной к своему креслу Мэри. Никакой паники. Он тряхнул головой. И спешить тоже некуда. Полетела четвертая скорость. Он стоял, мрачно глядя куда-то на шоссе, макаэл пэн пристально посмотрел на него потом на даната который кивнул в ответ хотя как будто и не видел обращенного на него взгляда глаза даната были прикованы к стиснутым в кулаки рукам харлоу спрятанным в карманах макаэл пен сказал снимем Нике, вы сможете взять его автомобиль харлоу пометил с ответом В этот момент послышался рев приближавшейся машины, и Харлоу кивком указал на шоссе. И в ту же секунду мимо промчался светло-зеленый коронада. Харлоу не отрывал глаз от трека. Прошло не меньше 15 секунд, прежде чем появилась следующая машина — «Синяя галери Нойбауэра». Тогда Харлоу... Обернулся и посмотрел на мак -Алпайна. На его бесстрастном лице промелькнуло нечто вроде проблеска удивления и недоверия. «Снять, Ники, бог с вами, Мак, вы с ума сошли. Теперь, когда я вышел из игры, Ники выиграл чистых пятнадцать секунд. Теперь-то он уже не проиграет». «Наш сеньор Тракио никогда бы не простил ни мне, ни вам, если бы вы сейчас вздумали снять его с дистанции, ведь это будет его первый большой приз, и как раз тот, о котором он мечтал». С этими словами Харлова повернулся и зашагал прочь, как будто для него вопрос этот был окончательно решен. мак заколебался, хотел что-то сказать, но потом тоже повернулся и пошел в противоположную сторону. Данет последовал за ним, Мэри и Рори проводили Харлоу взглядом, она с выражением затаенной боли, а Рори — с торжеством и презрением, которых даже не пытался скрыть. Дойдя до угла заправочного пункта, Маккелпейн и Данет остановились. — Ну и как? — спросил Маккелпейн. — Что, ну и как, Джеймс? — спросил данат имейте совесть от вас я этого не заслужил